Глава 59. Когда молодой дракон вышел из хранилища на морозный воздух, его немного отпустило. Сердце по-прежнему сжималось, но хотя бы появилась возможность вдохнуть полной грудью. Не стоит оплакивать их повторно, мой принц. Ваши родители давно ушли в лучший мир, а скорбь лишь разъедает души и ослабляет вас. Раздался рядом знакомый противный голос. Лорд Эндергон и Итан разом вздрогнули от неожиданности и обернулись. На высоте их взглядов колыхалась клыкастая бело белолазурная морда. — Зартак! — потрясенно выдохнул Итан. — Что ты тут делаешь? Змей обиженно отвернул голову в сторону. — Разве вы не сами освободили меня от клятвы? — В том-то и дело, что освободил. — Ну вот. Я выбрал, где и с кем хочу находиться. Новому белому лорду. Наверняка потребуются мои услуги. Итон пару секунд ошарашенно смотрел на Узмена, потом все же выговорил. — Я, пожалуй, потрясен и благодарен. — Только не рассчитывайте, что раз я здесь добровольно, то стану белым и пушистым. Иттон захохотал. «Ну, белый ты и так, а насчет второго ни секунды даже не сомневался. Но у меня тогда тоже есть условия». Узмен повернул голову и удивленно округлил глаза. «С этой секунды и больше никогда ты не вмешиваешься в мою личную жизнь и не стремишься причинить мне добро в том виде, в каком ты его себе представляешь». «Я очень постараюсь, мой принц». Недовольно прошипел змей. «Зартак, это не ответ!» А. Разозленно выдохнул узмен, нервно подергивая кончиком хвоста. «Обещаю!» «Тогда у меня сразу есть для тебя задание. Мне нужно все, что сможешь найти на красного монарха. Где появлялся, что творил, какими способностями обладает, остались ли сподвижники. Все, до чего получится докопаться». И заодно информация о выживших драконах. Слушаюсь и повинуюсь. Съехидничал Зартак, однако сразу же испарился. Некоторое время лорд Андергон и Итан шли молча. Масштаб работы, который надо было провести, оказался неохватно огромным, однако с чего-то все равно необходимо было начинать. И Итан остановился на наиболее важном, в своем слабом месте. «Учитель, я знаю, что вы давно не поднимались в небо, но может получится хотя бы теоретически на земле посвятить меня в тактику воздушного боя. Мне проще и привычнее, конечно, сражаться с человеком, но на драконов же не действует такая магия». «Ты абсолютно прав. Хотя у меня есть идея куда лучше. Все выжившие сейчас прячутся поодиночке и тщательно оберегают тайны своих убежищ». С некоторыми же есть возможность связаться. И я очень хочу надеяться, что он придет. Уже тише и куда менее уверенно проговорил лорд Эндергон, когда они вышли на поляну перед лесной избушкой. Он всматривался в голубую высь и словно кого-то оттуда отчаянно ждал. Неожиданно откуда-то сбоку раздался хруст веток. Итан резко развернулся на звук, В мгновение ока, накинув на себя и учителя защитное заклинание и готовясь к бою. Из-за кустов, совершенно спокойно и без оружия, им навстречу вышел молодой мужчина. Он выглядел совсем немного старше Итана и выше на полголовы. Вероятно, из-за такого высокого роста его тело казалось худым, хотя развитая мускулатура ощущалась и под одеждой. Парень был светловолос до такой степени, что даже брови и ресницы лишь едва выделялись на его лице. При этом не альбинос, просто вот такая блондинистая наследственность. Словно не замечая боевой стойки оппонента, мужчина приблизился и с улыбкой проговорил. — Ну надо же, Итан, а я ведь был уверен, что слухи о твоем чудесном спасении сказки. Образы хлынули в память рекой. Два мальчика, уже знающих, что они драконы, сражаются в лесу на деревянных мечах. Аксагор старше и чаще выигрывает. Итан злится, но не плачет. Не пристало наследнику белого рода показывать обиду, как девчонки. Потом они летают, расставив руки и сходятся в воздушной битве. Битва неожиданно перерастает в реальную потасовку, потому как не надо тут локтем в нос заезжать было. «Ну и что, что нечаянно? Я тоже как нечаянно дам сейчас». Потом мальчишки снова вдвоем плавают в реке, пытаясь руками ловить рыбу и кидать ей друг в друга. Оба хохочут безудержно. Рыба скользкая, то и дело вырывается. Но так ведь и веселее. Это было отличное и, по сути, беззаботное время. Для детей. Война уже вовсю шла. — Ты что прячешься, как тать за кустами? — недовольно произнес лорд Эндергон, облегченно выдыхая. — Ну, я же должен был убедиться, что сообщение действительно отправил ты, и это не какая-то очередная ловушка. Нам только за этот год уже пришлось поменять три жилища. — Аксагор? — наконец, выходя из ступора, спросил Итан, сам не веря, что перед ним лучший друг его детства. — Я же видел, как ваше поместье полыхало. Отец сам имитировал пожар, чтобы сбить прихвостней красного монарха со следа. Нас спрятали в горах. Они все чувствовали приближение конца Итан. Горестно выдохнул блондин. Прошедшие годы, похоже, не слишком притупили в нем боль утраты. «Потом поболтаете», — перебил парней лорд Эндергон. «Мы не знаем, как быстро ситуация станет ясна и красному монарху. Нам срочно нужно привести белого лорда в состояние, позволяющее не только держать свое тело в воздухе, но и сражаться». «Покажешь?» — с надеждой спросил Итан. «Ну, а чего бы не наметь тебе бока? Теперь и в воздухе!» — хмыкнул Аксагор, давая понять, что тоже не забыл их детские потасовки. Итан лишь слегка улыбнулся. «Да, конечно, какое-то время друг детства будет выигрывать. Для того парень и здесь учиться и перенимать опыт. Но у Аксагора нет магических знаний и умений Белого Лорда». Всего того багажа, который парень привез из другого мира. И уровень резерва Аксагора для дракона скромный, едва-едва первый. И потянулась длинная череда дней. Итан тренировался подолгу и исступленно. Были ситуации, когда он уже почти падал от бессилия, и учитель требовал парней прекращать. Появись красный монарх в это время, у старушки бы осталось лежать три трупа. Но, к счастью для Белого Лорда, противник этот идеальный момент пропустил.